Глава 24. Тесса. Что происходит? Я резко вскочила, увидев бегущую по тропе Ниф. Ее заплетенные в косу фиолетовые волосы развивались за спиной, как болтающийся корабельный канат. Взгляд у нее был диким, брови сдвинуты на переносицу, видимо, на них напало то существо, что издавало крик. У меня пересохло во рту. Это демоны тьмы. Они и сюда явились. И где во имя света король тумана? Я подняла кинжал, пока сердце судорожно билось о ребра. Это Торин. Нив схватилась за лук у ближайшего седла и плавным движением вскочила на лошадь. Его забрали штормовые фейри. Мне нужно скакать изо всех сил, если я хочу их догнать. Забрали? Я уставилась на нее, представив того сильного фейри и его ласковую улыбку. «Как? Почему?» «Некогда объяснять». Она показала на коня по кличке Миднайт. «Садись, встретимся с остальными у деревни. Келл вне себя от ярости. И поверь, лучше не вынуждать его ждать. Когда дело касается тех, кого он любит, он может быть очень злым». Я сглотнула ком в горле. «Поняла. Понятное дело, мне нужно было сесть верхом на одну из лошадей». А мне очень красноречиво намекнули, что это ужасная идея. Однако Ниф не предложила иных вариантов, поэтому я вставила ногу в стремя и забралась на Мидной-то. В его гриве виднелась серебристая прядка. Если бы не она, то различить лошадей было бы невозможно. Мы помчались к деревне под стук копыт. Я крепко держалась за коня, немного прикрыв глаза, когда по лицу хлестнули ветки. Щеку задел острый шип, оставив на коже глубокую рану. Я сжала зубы, превозмогая боль, но не остановилась. Когда мы выскочили на поляну перед высокой деревянной стеной, я заметила, как мечется по кругу король тумана и кричит на ветру. Алластер запустил волосы пальцы, а на его лице ходили желваки. Взгляд у него был испуганным, словно он только что посмотрел смерти в лицо. Возможно, так оно и было. «Аластер!» — крикнула Нив. «Ну же, у нас еще есть шанс их догнать!» Король тумана рывком обернулся, и его губы загнулись в опасном оскале. Все внутри меня дрогнуло. «У них фора, ты не успеешь их нагнать, а если это и удастся, то они могут убить вас обоих, а ты знаешь, что я не могу отправиться с вами». «Клятва!» — подумала я. «Хватит быть таким пессимистом!» — окликнула я, опередив Нив. «Если есть хотя бы маломальский шанс, нужно попробовать». Король Тумана резко повернул голову в мою сторону. Я приготовилась к его неизменному гневу, но увидела удивление. «Значит, ты за ним отправишься?» «Они возвращаются в Королевство Бури, удаляются от Ичины и Эндера, где может прятаться твоя семья». «Вокруг моего сердца обвелась змея». «Где-то там меня ждут матушка и Вэл, и меньше всего я хотела пойти неверным путем. Я должна их найти, должна убедиться, что они живы. Они и без того долго пробыли в туманах. Я волновалась, что у нас нет времени. Но могла ли я допустить, что Торина увезут на убой или чего похуже? Так я буду ничем не лучше короля Аберона». «Нельзя его бросать», — сказала я. «Это неправильно». Король тумана задрожал всем телом и выпустил громкий вздох. Они с Алластером скачили на коней, но король снова решил сесть за мной. Я решила не выражать недовольство или спихивать его. Сейчас не до того. Судя по всему, он был в отчаянии. Когда мы повернули обратно к горе и помчались сквозь туман, я кинула взгляд назад, внимательно разглядывая его лицо. Челюсть его была напряжена, глаза мерцали от мрачной настороженности. Король Тумана был бы рад разорвать мир на части, его народ был ему очень дорог. Короля Аберона же не волновало ничего, кроме власти. Король Тумана напоминал человека, который любит, человека, который и без того многое потерял, человека, чья душа была разбита в дребезге. Он опустил взор, и мы встретились взглядами. Я настороженно отвернулась, кусая нижнюю губу и вглядываясь в очертания, увеличивающиеся вдалеке горы. Мне не сильно нравился король тумана, но я его понимала и не могла не думать, а как бы я поступила на его месте, если бы много лет назад противостояла королю Аберону. Я нахмурилась. Но для начала я не стала бы разрушать целые города. Отчасти я понимала, борьба с Абероном, столкновение сил... Цель увидеть короля мертвым, но никогда бы не смогла оправдать остальное. Во рту стало противно. Знаю, о чем ты думаешь, тихо сказал он, но в голове шумела от резкого галопа. Я покачала головой. Вряд ли. Откуда у чудовищного, ужасного, злого короля тумана может быть сердце? С горечью спросил он. Его, безусловно, волнуют только свои проблемы. Близко трудно представлять тебя другим, когда могу перечислить все злодеяния, которые ты причинил миру. Возможно, ты не питаешься человеческой плотью, но во время войны стирал целые города. Тогда, возможно, мир решил поквитаться со мной за все мои преступления. У него дрогнул голос, и на миг я загрустил из-за собственных слов. Неважно, что натворил король тумана несколько столетий назад. Торин не заслуживал подобной смерти. Он лишь выполнял приказы своего короля, да и я увидела в нем благородство души. «С ним все будет хорошо», — сказала я, хотя верила в это с трудом. «Мы их догоним». «Я чувствую в твоем дыхании ложь». Я захлопнула рот и отвернулась к туманам. Король был зол, напуган и не в настроении разговаривать. Едва ли я могу его винить, во всяком случае, за это». Я знала, каково это — бояться за жизнь любимого человека. Слишком часто была подвержена тому же страху и знала эту щемящую жгучую боль, когда страх воплощался в реальность. «Я пойду на все, чтобы ты была в безопасности, моя дорогая. Даже буду противостоять королю Фейри». Отец взъерошил мне волосы. Я крепко зажмурилась, а по щеке скатилась слеза. Впереди в тумане проступила чья-то фигура — На земле лежало переломанное тело. Я охнула, увидев знакомые зеленые глаза, которые невидящим взглядом смотрели в небо. Его боевые доспехи были разорваны, обнажив израненную грудь. Раны шипели. От его тела клубом поднимался дым, сливаясь с туманом. Эти штормовые ферри ударили в него мощной магией. К горлу подступила тошнота, а король тумана издал громкий рев. Он на ходу спрыгнул с лошади и помчался к Торину, вздымая за собой тучи песка. «О, луна!» — воскликнула Ниф, остановив лошадь в нескольких футах от Торина. Все ее тело сотрясалось от всхлипов. «Не приближайтесь!» — крикнул король тумана, увидев медленно выступающую из темноты армию штормовых фейри. Нам в лицо ударил сильный порыв ветра, принося с собой запах грома и стали. «Держитесь за мной!» «Чёртовы подонки!» зарычал Аластер, ударив себя в грудь и скривив лицо от гнева. «Проклятие! Я убью их всех!» Король развел руки, и вокруг его могучей фигуры закружился туман. Штормовой Фейри кинулся на него, не ведая об угрозе. Двое стоявших впереди обрушили на нас ветер и дождь, но король тумана легко отбил их атаку. «Кэл, остановись!» — дрожащим голосом окликнула его Ниф. «Они подталкивают тебя к битве, но их слишком много, ты со всеми не справишься. Я знаю, что ты зол, но...» «Я сказал, не приближайтесь!» Хрипло пророкотал он. В его голосе звучала невероятная сила, от которой кожа покрылась мурашками. «Убери от меня Тессу!» «Что?» — прошептала я. «Почему?» Алластер схватил за поводье и потащил меня от короля тумана и приближающегося штормового фейри. Ниф последовала за мной, потупив взгляд в землю, пока мы не оказались так далеко, что я видела лишь смутные очертания в тумане. Алластер бросил поводье и скрестил руки на груди, а Ниф расхаживала взад-вперед, потирая ладонями бедра. «Что происходит?» — зло цикнула я на них. «Что он делает?» Он убьет их, — с горечью сказала Ниф, в глазах которой виднелся страх. И на сей раз я не стану его останавливать. Кровь в жилах застыла от страха. Я повернулась к королю и растущему вокруг него вихрю из тумана. Теперь вражеские фейри швыряли в него все виды природной стихии. Дождь и снег, град — все это ударялось о невидимый щит вокруг короля и тела Торина а затем разлеталась в тумане. Он оторвал взгляд от земли и уставился на них. Сжав кулаки, наставил руки на штормового Фейри. Внезапно я почувствовала, как в меня волной бьет сила неумолимой тьмы. Я приготовилась к удару, а потом она затрещала и взорвалась прямиком со штормовыми Фейри. Невидимая и бесшумная, его сила всасывала в себя все, что было внутри, даже туман. На мгновение в чернильном небе задрожали звезды, а потом его немыслимая сила ударила по ним. Целая армия за секунды рухнула замертво. Я открыла от удивления рот и на мгновение просто смотрела на павшие тела. Их было очень много, а понадобилась для этого всего лишь одна вспышка силы короля тумана. Я перевела взгляд на него — Он стоял на коленях рядом с телом Торина и бил кулаками по песку. С темного неба пикировала Боудика и уселась на колено короля Тумана. «Жаль, что тебе пришлось это увидеть, голубка», — сказал Алластер, вложив меч в ножны. «Но не бойся, он бы никогда не применил эту силу против тебя». «Только спустя немного времени я смогла пошевелить челюстью», — я прошептала. «Никогда такого не видела. Почему он не...» «Не воспользовался ею против демонов? Или там, в деревне, когда штормовые фейри впервые напали на нас?» Я кивнула. «Сила Кэла опасна. Он не применял ее на полную вот уже более трехсот лет. В последний раз, когда он это сделал. Что ж, ты знаешь, что произошло». «Великий разлом», — пробормотала я, сразу все поняв. Его сила превосходила все, о чем я могла подумать. С ее помощью можно было сокрушить целые войска. Ему сложно ее контролировать, а туманы все усложнили с того дня, как он сразился с Абероном. Он переживал, что снова произойдет что-то вроде великого разлома, или хуже, продолжил Алластер. Даже когда он сдерживается, не позволяет нам находиться рядом. Он поджал губы. Ну, обычно. «Он жив!» — раздался в туманах крик короля тумана. Я обернулась на его гулкий голос. Он склонился над другом, сжимая его поднятую руку. Ахнув, я бросилась к ним, а вместе со мной и Нив Саластером. Когда мы подбежали к ним, я заметила взгляд Торина, в котором сквозила боль, его гримасу, шипение сквозь стиснутые зубы. От его тела еще вился дым. «Торин!» Нифа рухнула рядом с ним и заплакала, а Аластер, расхаживая рядом, прижал кулак к рту. Король тумана задрожал, он наклонился и прошептал Торину слова, которые я не расслышала. Я поджала губы, чувствуя, как меня захлестывают эмоции, точно резкий порыв ветра. Торин тяжело ранен, из его ран хлестала кровь, а кожа выглядела так, словно отчасти обгорела. Но он жив». Фейри встали рядом, образовав круг любви и нерушимых уз. Мне показалось, что лучше оставить их наедине, потому я отошла к лошадям и потрепала мидное топоморде. Он в ответ заржал. Спустя минуту ко мне подошла Ниф, вытирая слезы. За ней ступал Алластер. Вид у него был мрачным, что я прекрасно понимала. Штормовые Фейри попытались напасть на их королевство. Чуть не убили их дорогого друга — Виновники мертвы, но этого мало. Наверное, их сюда прислала королева штормовых фейри. Королевство теней захочет отомстить. «Нужно отвезти Торина домой», — сказала Ниф, жестом показав мне подойти к ним. «Он поправится, но понадобится немало времени. Эти раны магические. В таком состоянии ему нельзя продолжать путь, да и домой он сам не доберется. Мы должны ехать с ним». У меня заныло сердце. «Конечно. А как же, ну, ты знаешь, Алстер кивнул в мою сторону. Наша цель, клятва, поиски моей семьи, чтобы я убила Аберона. Для них это теперь, наверное, представляло меньшую ценность. Для беспокойства у них были серьезные причины. Их друг чуть не погиб, и назревала война. Совсем скоро штормовые фейри предпримут что-то еще. «Мы с Тессой продолжим путь в Ичин, внезапно заявил король тумана. Его голос звучал хрипло, глухо и недопустимо. «Возвращайтесь в замок с Торином, а я буду поддерживать с вами связь с помощью камней. Алластер, пока меня не будет, бери все под свой контроль. Тебе я доверяю сильнее, чем кому-либо другому». У меня перехватило дыхание, я с трудом могла поверить в услышанное. «Ты уверен, что хочешь этого?» «Тесса, не спорь, я дал клятву». Король Тумана все так же стоял, склонившись над Торином и сжимая руку спящего друга. Аластер и Ниф мрачно переглянулись, а потом помогли королю Тумана поднять Торина на спину лошади. На миг он приоткрыл глаза, взял поводья, а затем резко подался вперед, морщась от боли. Король Тумана что-то прошептал другу, но его тихие слова унес ветер. Затем он повернулся к ворону. «Лети с ними, убедись, что они в безопасности». Птица каркнула. Ко мне подошла Ниф, и я прижала руки к груди, не зная, что теперь делать. Я не хотела, чтобы они оставляли меня с ним, но не могла произнести этого вслух. Особенно, когда они должны вернуть раненого друга домой. С моей стороны правильнее отойти в сторону и дать им уйти. Она едва улыбнулась мне. «Теперь будь осторожна, Тесса, и приглядывай за ним». «Думается, это он должен за мной приглядывать». Она кивнула, но тут же произнесла шепотом. «Окажи услугу хорошо. Не могла бы ты на несколько дней перестать называть его королем тумана? Зови его Калином, хорошо?» Я протяжно вздохнула. Мне доставляло удовольствие, когда он сжимал челюсть всякий раз, как я называла его этим титулом. Он ненавидел его так яростно, что это вызывало у меня улыбку. Но я понимала намерение ниф, он чуть не потерял важного для него человека. Возможно, всего на несколько дней я смогу перестать его подкалывать. Я кивнула. Аластер протянул мне еще один ломоч хлеба и ущипнул за щеку. Скоро увидимся, голубка. Остерегайся, змей, ладно? Уж постараюсь. А потом они уехали, растворившись в тумане, а Боудика последовала за ними. Король смотрел им след, и его взгляд пылал от ярости и боли. Моё сердце отстукивало безумный танец. Именно этого я и опасалась. Теперь мы остались с ним наедине в темноте.